Будто тут был приют волков-оборотней, на время покидающих этот мрачный, наводящий ужас тайник, чтобы строить козни людям. На сумрачных елях здесь не пела ни одна птица, на их разлапистых ветках не резвились веселые белки. Тишина была такой глубокой и мертвой, что Ники даже расслышал стук собственного сердца. Он посмотрел на Ниеву и увидел, что в полутьме глазами медвежонка горят странным огнем. Ни тот, ни другой не испытывали страха, и все-таки эта гробовая тишина по-новому укрепила их нарождающуюся дружбу. Какое-то неясное чувство пробудилось в их лесных душах и заполнило пустоту, оставшуюся у Ниевы после потери матери, а у Мики после разлуки с хозяином.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 Они не охотились, и тем не менее все их охотничьи инстинкты были насторожены, и оба часто останавливались, чтобы посмотреть по сторонам, прислушаться и понюхать воздух. Ниеви эта мгла напомнила черную пещеру, в которой он родился. Так, может быть, из какого-нибудь сумрачного прохода между стволами сейчас появится Нузак, его мать? Может быть, она спит где-нибудь тут, как спала в их темной берлоге? Возможно, в мозгу медвежонка и правда смутно возникали вопросы вроде этих, ведь тут царила та же мертвая тишина, что и в их пещере, и казалось, будто всего в нескольких шагах перед ними мрак сгущается в черные провалы. Такие места индейцы называют мухнеду — глухие закоулки леса, где злые духи уничтожили всякую жизнь, вырастив деревья столь густые, что сквозь их хвою не в силах проникнуть ни один солнечный луч.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 Ибо в этом безмолвии и мраке крылась своя жизнь, она таилась и подстерегала в глубине бездонных черных провалов. И теперь, когда Ниева и Мики продолжали углубляться в сумрачную тишину, эта жизнь начала пробуждаться, круглые глаза открывались и загорались жутким зеленым огнем. Однако в чаще по-прежнему не раздавалось ни единого звука и нельзя было заметить никакого движения.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 Он с рычанием оскалил клыки. Ниева встретил сову фырканем. Со временем оно должно было превратиться в яростное уф, с которым его мать бросалась в бой. Как и положено медведю, он поднялся на задние лапы. И именно на него стремительно ринулась одна из теней, чудовищное оперенное ядро, вырвавшееся из мрака.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 Чуть-чуть промахнулся. Стальные когти кинжала, которые он намеревался погрузить во внутренности Ниевы, сомкнулись слишком рано и сжали только густую шерсть медвежонкой и складки кожи. Вот почему Ухумисью бил теперь свою жертву крыльями, стараясь улучшить удобный момент, чтобы разом покончить с ней жестоким ударом острого клюва. Еще полминуты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 Ухумисью шлепнулся на спину, и Микки в первый раз с начала своей атаки испустил яростное рычание, которое перешло в визгливое тявканье. Ухумисью и его кровожадные собратья, под покровом мрака, наблюдавшие за схваткой с деревьев, никогда еще не слышали подобных звуков. Щелканье клювов стало удаляться, и Ухумисью, внезапно взмахнув крыльями, взмыл в воздух. Твердо упершись широкими передними лапами в землю, задрав оскаленную мордочку к черному своду еловых ветвей, Микки продолжал вызывающе лаять и завывать. Он хотел, чтобы большая птица вернулась. Он хотел и задрать в клочья ее перья, но под его иступленный лай Неева перевернулся со спины на живот, оглянулся на Микки, предостерегающе взвизгнул и пустился на утек. В отличие от Микки, он прекрасно разобрался в положении. Опять на помощь ему пришел инстинкт, родившийся из опыта бесчисленных поколений. Он твердо знал, что в темных провалах над их головами кружит смерть, и он бежал так, как никогда еще в жизни не бегал. Микки пустился бежать следом, а крылатые тени снова начали приближаться к ним. Впереди маленькие беглецы увидели проблеск солнечного света, деревья вокруг становились все выше, и вскоре в густом пологе ветвей появились разрывы, и черные провалы пещерного мрака остались позади. Если бы они пробежали еще сотню ярдов, то оказались бы на широкой равнине, охотничьем угодье огромных сов. Но неевой полностью владело чувство самосохранения, он все еще был оглушен громовыми ударами совиных крыльев, его бока жгли раны, оставленные когтями ухумисью, а потому, увидев перед собой беспорядочное нагромождение вырванных с корнем стволов, он нырнул под их защиту с такой быстротой, что Микки не сразу понял, куда девался его приятель.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 Микки отправился бы назад в чащу и пролаял бы свой вызов оперенным чудовищам, от которых они бежали. Израненные бока Неева отчаянно горели, и он вовсе не хотел вступать в новые драки с существами, которые слетают с деревьев.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 Щенячьи игры и ласковые заботливые руки хозяина остались в прошлом. Мир переменился и стал несравненно более заманчивым и опасным. Несколько минут спустя Микки прилег возле щели, уводившей в бурелом, и принялся грызть конец веревки, который свисал с его шеей. Солнце спустилось еще ниже, потом совсем скрылось за зубчатой стеной леса. А Микки все еще ждал, чтобы Ниева выбрался к нему на открытое место и лег рядом с ним. Но сумерки продолжали сгущаться, а Ниева все не шел. Наконец Мити опять пролез в щель и наткнулся возле нее на Ниеву. Они принялись вместе наблюдать за таинственным приближением ночи. Некоторое время вокруг царила глубочайшая тишина, какая бывает только в лесах севера в первый час наступления ночи. В ясном небе робко загорелись первые редкие звездочки, а затем его усеяли сверкающие созвездия. Из-за края лесов уже поднималась луна, затопляя землю золотистым сиянием, и в этом сиянии повсюду вокруг возникли черные тени, которые не двигались, и не издавали никаких звуков. Затем тишина была нарушена. Из совиной чаще донеслось странное глухое уханье. Мике уже приходилось слышать пронзительное верещания и протяжные «у-у-у» небольших сов, обкрадывающих капканы.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 В течение нескольких минут из чаще доносилась перекличка ее кровожадных обитателей, а затем вновь наступила тишина, время от времени прерывавшаяся шорохом огромных крыльев среди еловых ветвей вершин. Это охотники покидали свои убежища и улетали в сторону равнины. Для Мики и на охоту оказался только началом событий этой ночи.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 А затем они услышали звук, от которого их сердца забились сильнее, и по телу пробежала дрожь возбуждения. Сперва он донесся откуда-то издалека, отрывистый охотничий клич волков, гонящих дичь. Он приближался к равнине с севера и был подхвачен северо-западным ветром. Когда голос стаи послышался совершенно отчетливо, и в мозгу Мики быстро начали всплывать туманные образы и смутные, почти неуловимые воспоминания. Голос, который доносился к нему с ветром, не был голосом Челонера, и все-таки он знал этот голос. Это был голос Хелея, его великана-отца, голос Сномы, его матери, голос тысячи тысяч поколений его предков, и теперь в щенке заговорил инстинкт, унаследованный от этих предков, и неясные воспоминания первых дней его жизни. В дальнейшем разум и опыт научили его различать волка и собаку, хотя разница между ними могла показаться тоньше волоска. Но сейчас Микки слышал только приближающийся голос своей кровной родни. Он приближался быстро и беспощадно, полный яростного и острого голода. И Микки забыл про Нееву и не обратил внимания на то, что медвежонок забился поглубже под поваленный ствол. Микки вскочил на ноги и застыл в напряженной позе, забыв обо всем, кроме волнующего охотничьего клича волчьей стаи. Ярдах, встав впереди волков, спасая жизнь, бежал Ахтик, молодой самец Карибу. Он задыхался, силы начинали изменять ему, и он безнадежно вглядывался в ночной мрак, не блеснет ли где-нибудь вода, обещая спасение. Стая уже развернулась подковой, концы которой начинали загибаться впереди Ахтика. Волки готовились броситься на Карибу, прокусить сухожилие задних ног, перервать ему горло. В эти последние минуты охотники смолкли, и Ахтик почувствовал приближение конца. В отчаянии он свернул вправо и скрылся в лесу. Мити услышал, как затрещали кусты под его телом и попятился к куче бурелома. Через несколько секунд в двадцати шагах от него пробежал Ахтик. В лунном свете Кариб казался большим и нескладным, а его хрипящее дыхание было исполнено ужаса и смертной муки. Он исчез так же быстро, как и появился, но вслед за ним почти немедленно появились бесшумные быстрые тени. Их было шесть или семь. Они возникли и исчезли почти мгновенно, как мимолетный порыв ветра. После этого Микки долго стоял и прислушивался, но тишина снова обволокла ночной лес. Потом Микки забрался в бурелом и улегся рядом с Ниевой. Несколько часов он беспокойно дремал. Ему снилось забытое. Ему снился Челленер. Ему снились холодные ночи и большие костры. Он слышал голос хозяина и ощущал прикосновение его руки – Но над всеми этими видениями звучал дикий охотничий клич его лесных родичей. На ранней заре он выбрался наружу и обнюхал следы карибу и волков. До сих пор в их странствиях Микки следовал за Неевой. Теперь наступила очередь Неевы следовать за ним. Вдыхая острый запах волков, Микки рысцой затрусил к равнине. Ему потребовалось полчаса, чтобы добраться до нее. Затем он вышел на широкий каменистый уступ, откуда след спускался по крутому склону в долину. Тут Микки остановился. В десяти шагах ниже его и в двадцати шагах в сторону лежала наполовину обглоданная туша молодого Карибу, Но не это пробудило в щенке бешеное волнение, от которого почти остановилось его сердце. Из кустов, тянувшихся ниже по уступу, появилась махигун, изгнанная из стаи волчица, которая пришла насытиться мясом чужой добычи. Это было тощее, уродливое существо. Впалые бока волчицы никак не могли округлиться с тех пор, как она проглотила отравленную приманку, и долго болела после этого. Ее чурались все другие волки. Она была трусливой и злобной, способной загрызть даже собственных детенышей. Но Микки ничего этого не знал. В ней он увидел свою мать, какой ее рисовали ему память и инстинкт. А мать была ему ближе, чем даже Челленер, его хозяин. Минуту он лежал, вздрагивая всем телом, а потом начал спускаться с обрыва, как спускался бы к Челленору, правда, с большей осторожностью, но зато с жадным ожиданием и стомительной томительной радостью, которую не могло бы пробудить в нем появление человека. Он был уже совсем близко от Мохикун, когда она наконец заметила его присутствие. Его ноздри были полны материнского запаха. Он радовался, но и боялся. Однако это не был страх перед физической опасностью. Распластавшись на земле, положив голову на лапы, он заскулил. Волчица стремительно обернулась, обнажив острые клыки во всю их длину. Ее налитые кровью глаза страхом страхами злобой. Микки не успел ни пошевелиться, ни тявкнуть. С быстротой кошки от оказалась рядом с ним. Ее клыки полоснули его один раз и она скрылась. Из плеча Ники потекла кровь, однако не из-за боли он много минут лежал неподвижно, как мертвый. На том месте, где стояла Махигон, все еще сохранился материнский запах. Но смутные воспоминания рассеялись. Древняя память умерла, когда он глубоко вздохнул и взвизгнул от боли. Для него, как и для нее, больше не существовало ни чела, ни матери. Зато ему остался весь мир. И в этом мире вставало солнце. Этот мир был пронизан напоем дыханием жизни, а рядом, совсем рядом, благоухало сочное, вкусное мясо. Никита жадно втянул ноздрями воздух. Потом он обернулся и увидел, как с откоса на уступ кубарям скатилась толстая тельце Неевы, который торопился принять участие в пиршестве.